Интерлюдия, реквием конвою РГ двести шестьдесят три. Где-то между архипелагом и Конфедерацией. Легкий крейсер, грозовая туча, флагман охранения обратного конвоя РГ двести шестьдесят три. с р а н о вызывает. Но что там опять эти макрицы придумали? Старший офицер крейсера Роберт Эдингтон наклонился вперед к смотровым щелям рубки, пытаясь разглядеть силуэт беспокойного эсминца. Он тут же пожалел об этом, но было уже поздно. Солнце еще не успело толком подняться над горизонтом, и концевая часть конвоя почти растворилась в ослепительном сиянии, вдвойне болезненно для уставших перед концом вахты глаз. Слушаю. Эй, н а т у ч е командир армейского эсминца Пан Рыборзнич, не с ч е л нужным тратить время на пустые расшаркивания. У нас на радаре уже четверть часа на юго-востоке маячит что-то здоровое. Мои б о ж а т с я что то не привидение, но для корабля оно больно здоровое. м е т а й с б е р г течением занесло. Сейчас уточним. Старший офицер, не глядя, вернул трубку вестовому и взялся за внутрикорабельный интерком. Радарный пост, что у вас на з ю и т о с т Он был почти уверен, что ответ ничего, сэр, будет получен сразу. Но секунды текли. А ответа все не было. Мы не совсем уверены, сэр. Судя по всему, это засветка, уж больно здоровая. Но радарный мальчик бормотал из-за р е ш е ч е н н о й мембраны еще что-то. Но Эдингтон уже не слышал его слов. В ушах гулко стучала подхлестнутая адреналином кровь. Что-то противно, липкое и холодное поползло вдоль хребта. Роберт мало что понимал в сложной и капризной кухне локаторщиков, но в одном был уверен твердо. Две установки на разных кораблях не могут видеть один и тот же электронный м и р а ж а значит, боевая тревога. к а п и т а н а в рубку, всему экипажу занять посты, машинное дать самый полный. Его приказ лишь на мгновение опередил крик сигнальщика: "Корабль на горизонте". Эдингтон прекрасно знал, что силовая установка их крейсера, как и большинство паровых машин, обладает определенной спецификой. Хотя легкие крейсера погодной серии считались неплохими ходаками, переход от экономических д в е д ц а т и узлов к полным тридцати пяти требовал времени. Сейчас же э д и н г т о н указалось, что последние полторы минуты стрелка часов не шевелилась особенно медленно. Итак, Роберт, что заставило вас потревожить утренний сон вашего старого доброго капитана? Вид нашего старины Сэмми, как иногда позволяли себе обозначить капитана тучи более молодые офицеры. находился в полном противоречии с его словами. Сэмюэл Вахпекута Стюарт в своем тщательно выглаженном мундире выглядел даже бодрее обычного, даже не беря в расчет, что лишь начатая война отложила его давно уже выслуженную отставку по возрастному цензу. Конечно, т щ а т е л ь н о лелеемые усы и бакенбарды позволяли старине с э м м и обойтись без утреннего бритья. Но ведь ему надо было не только встать и одеться, но еще и подняться в рубку, не будучи сбитым с ног, р а з б е г а ю щ и й с я по боевым постам толпой. Корабль на горизонте, на позывные не отвечает. Вражеский. Да наших тут быть не может. Задумчиво, словно разговаривая сам с собой, произнес в а х п е к у т а стюарт. Что ж, выходят слухи о новом имперском рейдере, оказались чем-то большим, чем просто слухами. Намного большими, подумал Эдингтон. Имперский корабль уже можно было разглядеть и без бинокля, пусть и в виде расплывающегося в зеркальном сиянии темного силуэта. А чтобы быть видимым уже сейчас, имперец должен быть чертовски большой. Передайте старшине купцов приказ: конвою рассеется. Теперь старина Семи говорил коротко и четко, словно стреляя фразами. Радио продублировать ф л а ж н ы м сигналом. Затем на с е р а н о Держаться позади нас в готовности к торпедной атаке. Прочие к а л о ш и охранения брать не будем. Они, в а х п е к у т и Стюарт, провел ногтем большого пальца по бороде. Даже краску ему не поцарапают. И для меня б ы л о честь ю с л у ж и т ь со всеми вами. Роберт щурясь посмотрел на неровный строй купцов, затем в сторону вражеского корабля, почти растворившегося в порции солнечных бликов. РГ двести шестьдесят три был обратным конвоем. Транспортники шли порожняком, лишь танкер в середине строя был залит белой нефтью, да в один из сухогрузов засыпали фосфоритовую руду, с анатиангу. Крейсер стоил дороже любого из них, и дав полный ход, они наверняка бы ушли от рейдера, но уйти они не могли. Для меня тоже, капитан, и... окончание фразы стерлось пронзительным воющим звуком. Три столба выросли за кормой крейсера, и прежде чем поднятые взрывами тонны воды рухнули обратно в океан, все повторилось еще раз: вой, грохот и три взметнувшихся вверх причудливых д е р е в а из воды и пены. Неплохо, неплохо. Дистанцию нащупали верно, а вот скорость н е д о у ч л и и да? с с т а р и н а с е м и по-прежнему выглядел спокойным, словно комментировал стрельбу собственных комендоров, а не вражеский огонь по его крейсеру. Пожалуй, еще через пару залпов могут и накрыть, а мы до него пока не добиваем, что представляется весьма обидным. Право руля. Вновь повысил голос в о х п е к у т ы стюарт. Курс один пять Идем на сближение. Передайте старшему артиллеристу стрелять по готовности. Первый ответный залп крейсера лег с заметным недолетом. с т а р и н о с ы м и вздохнул, но передавать свое неудовольствие, как он обычно делал в подобных случаях, не стал. И так было понятно, что в экономии боезапаса нет ни малейшего смысла. Успеть бы расстрелять хотя бы часть. Накрытие удалось добиться лишь четвертым залпом. Впрочем, и этот залп и два следующих попадания так ничего и не дали. Слишком уж велико получилось накрытие. Тем не менее определенный эффект они произвели. Он отворачивает от нас. Он хочет ввести в действие кормовые башни. Не отрываясь от бинокля, пояснил в а х п е к у т а стюарт. Эддингтон почти собрался спросить, зачем, но получил ответ, прежде чем успел озвучить вопрос. Вражеский корабль имел два главных калибра, и судя по пламени вспышек, кормовые башни значительно превосходили носовые. Уже второй залп чудовищных башен имперского мегалинкора дал накрытие. Столбы воды, п е р е м е ш а н н ы е с грязно-розовым дымом, поднялись выше мачт крейсера. Приказ положить руль вправо запоздал. Один из снарядов следующего залпа угодил точно во вторую носовую башню. Будь это старая модель 2 с противосколочным бронированием, возможно, дюйма брони и не хватило бы, чтобы взвести тугой взрыватель полубронебойного снаряда. Но грозовую тучу строили с учетом опыта предыдущих боев. И н о с о в ы е башни получили полноценную пятидюймовую броневую защиту. Против снарядов имперских легких крейсеров на средней дистанции вполне бы хватило, но главный калибр мегалинкора пробил ее словно тонкий лист рисовой бумаги. В с л е д у ю щ и й м и г башня исчезла во слепительной вспышке. Удар тяжелый, но сам по себе не смертельный. Потерю одной башни крейсер мог бы пережить. Снарядный погреб должны были спасти заслонки погрузочных элеваторов. Однако взрыв наверху оказался куда мощнее, чем создатели защиты могли представить даже в кошмарном сне. Раскаленные газы выбили заслонки, словно пробки от шампанского, а следом за ними в артпогреб влетели уже воспламенившиеся полузаряды. Вся передняя часть крейсера скрылась в облаке огня и дыма. в ы р в а в ш и й с я из нее обрубок почти сразу же лег на левый борт и через полминуты скрылся под водой.